Да и они не стремились говорить о том, какова была их жизнь до того, как у них появились эти шуршащие шелка и экипажи, запряженные отличными лошадьми. Они не знали, какую она вынесла борьбу, какие лишения, сколько было в ее жизни такого, что позволяло ей по-настоящему ценить и этот большой дом, и красивые наряды, и серебро, и приемы. Они всего этого не знали, да и не стремились узнать, что им до нее, этим людям, приехавшим неизвестно откуда, как бы скользившим по поверхности, не связанным общими воспоминаниями о войне и голоде и борьбе с захватчиками, не имеющим общих корней, которые уходят вглубь все в ту же красную землю. Теперь, оставшись одна, Скарлетт предпочла бы корота дни с Мэйбл или с Фэнни, или миссис Элсинг, или миссис Уайтинг, или с миссис Боннелл, или даже с этой грозной воинственной старухой миссис Уэзер, или или с кем угодно из старых друзей и соседей, потому что они знали, они знали войну, и ужасы, и пожары, Видели, как преждевременно погибли их близкие. Они голодали и ходили в старье, и нужда стояла у их порога. И из ничего снова создали себе состояние. Каким утешением было бы посидеть с Мейбл, помня о том, что Мейбл похоронила ребенка, погибшего во время отчаянного бегства перед наступавшей армией Шермана? Какое утешение нашла бы она в обществе Фенни, помни что обе они потеряли мужей в те черные дни, когда их край был объявлен на военном положении. Как горько посмеялись бы они с миссис Элсинг, вспоминая, как пожилая дама, нахлестывая лошадь, мчалась в день падения Атланты мимо пяти углов, и захваченные на военном складе припасы вылетали у нее из повозки. Как было бы приятно излить душу миссис Мэри Уэзер, теперь такой преуспевающей благодаря своей булочной, и сказать ей, а помните, как туго было после поражения? Помните, как мы не знали, откуда взять новую пару обуви? А посмотрите на нас теперь. Да, это было бы приятно. Теперь скарлет понимала, почему бывшие конфедераты — При встрече с таким упоением, с такой гордостью, с такой ностальгией принимались говорить о войне. То были дни серьезных испытаний, но они прошли через них и стали ветеранами. Она ведь тоже ветеран, но только нет у нее товарищей, с которыми она могла бы возродить в памяти былые битвы. Ах, как бы ей хотелось снова быть с людьми своего круга, с теми, кто пережил то же, что и она, и знает, как это было больно, и, однако же, стала неотъемлемой частью тебя самого. Но каким-то образом все эти люди отошли от нее. Скарлетт понимала, что никто, кроме нее, тут не виноват. Она никогда не нуждалась в них до сегодняшнего дня, дня, когда Бонни уже нет на свете. А она так одинока и испугана, и сидит за сверкающим обеденным столом напротив пьяного, отупевшего, совсем чужого человека, превратившегося в животное у нее на глазах.